Пуп Атлантического океана, водоворот такой мощи, что втягивал в себя все плывущее на расстоянии 15 километров. Его бездна засасывало не только корабли, но и китов, и белых медведей полярных стран. В этой бездне и оказался Наутилус, попав туда невольно, а может быть и волей капитана Немона. Наутилус кружился по спирали, радиус которой становился всё короче. Само собой разумеется, что и наша лодка, еле прикрепленная к Наутилусу, носилась с головокружительной быстротой. Я это чувствовал, испытывал такое же болезненное состояние, какое наступает после долгого вращения на одном месте. Нас обуял предельный ужас —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 прикреплены к наутилусу, мы можем еще спастись. Не успел он договорить, как раздался треск. Кайки отлетели, лодку вырвало из углубления и швырнуло, как камень, из и в водоворот. Голова моя ударилась о железный каркас лодки с такой силой, что я потерял сознание.